эпилок мари как это ты его не чувствуешь пораженно спросила я он что мертв Мия вместо ответа схватилась за свой кулон в форме ящерицы и поднесла к груди, вслушиваясь к чему-то. «Дэмиан, мёртв?» — гневно спросил Иллирик. «Как это надо понимать? Это что, диверсия?» — он, обвиняющий, ткнул в Таисианов. «Признавайтесь, это вы его устранили. Получили от него посольство и решили избавиться, чтобы не маячил. Да как вы смеете обвинять нас в таком?» Фрайсаж едва не кинулся с кулаками на советника, но Кичендаш вовремя схватил его за плечо. «Не спеши, дружок, мы все очень раздосадованы этим заявлением. Сейчас проверим». Снова сделав надрез на своей многострадальной ладони, он замер, прислушиваясь к своим ощущениям. И Лири Камеле и Эстабан сурово глядели на него. Больше десяти минут Кичендаш молчал. В конце концов Мак Крови открыл глаза и сказал. «Его нет в этом мире». Я не слышу его кровь. — То есть вы хотите сказать, что он мертв? — настойчиво спросил Эстебан. — Я сказал то, что хотел сказать советник, — раздраженно повторил ящер. — Дэмиана именно нет в этом мире. Если бы он умер, даже в самой холодной точке Старого Света или вообще где бы то ни было, его кровь не могла бы остыть так быстро. Я бы услышал ее. Хочу напомнить, что именно по этой причине вы отрядили искать Дэмиана именно меня. Я знаю, как звучит его кровь. Но в Авиале его больше нет. Я, к сожалению, не знаю, почему. «Вам!» — Амели подняла трясущуюся руку на Таисианов. «Это так с рук не сойдет. Вы не представляете, сколько наших планов полетело псу под хвост. Потерять целого мастера магии!» «Мари!» — неожиданно ласково-учтиво обратилась ко мне советница. «Я правильно понимаю, что вы свою магию воздуха потеряли?» «Да!» — кивнула я. Я же уже говорила, эта магия была заемной, и все, что я взяла, я отдала в обелиск. И лишь поэтому у меня получился такой результат. Я отдала все до последней капли. Подобного мы и ожидали, — кивнула Амели. Жаль, конечно, но с учетом того, что на стихию воздуха мы изначально не делали ставок, лучше уж так, чем никак. Прошу прощения, Мари, — обратился ко мне советник Астабан. Но на балу я видел у вас очень любопытный браслет. Я, как вы уже догадались, весьма опытный артефактолог. И мне бы хотелось...» «Браслета больше нет», — печально сказала я, показывая пустое запястье. «Все его возможности я использовала, чтобы вытащить нас оттуда целыми и невредимыми». «Как жаль», — опечалился Эстебан. «Столько возможностей упущено!» «Но не обольщайтесь!» Амели снова обернулась к таисянам, которые теперь уже стояли побледневшие от гнева. Мы проведем собственное расследование, и если выяснится, что вы хоть как-то причастны к исчезновению Дэмиана... Скажем так, открыть посольство мы обещали, но что можно открыть, можно и закрыть обратно, причем очень быстро. — Пожалуйста, хватит, советница Амели, — выдохнула Миориале. — Таисианы ни в чем не виноваты, Дэмиан жив, это точно. — Почему вы так решили, посол Миареали недоверчиво спросил Ильрик. «Такой же кулон я отдала Дэмиану, чтобы мы могли через него общаться. Каким-то чудом он сработал на несколько секунд, но, к сожалению, мне это почти ничего не дало. Я не знаю, где он, что с ним, не ранен ли он. Дэмиан жив. Вот все, что я могу сказать». «Что ж», — вздохнула Амели, возвращая самообладание. «Значит, остается лишь предположить, что магическая аномалия при активации этих обелисков исказила пространство вокруг» и Дэмиана куда-то телепортировала. Ему, в принципе, не впервые пропадать подобным образом. Будем надеяться, что однажды он вернется. Жаль, конечно, что мы лишились такого мага, но не может же все всегда идти идеально. Мы и так получили целых двадцать лет вместо десяти. Будем выращивать новых мастеров. «Господа Таисианы!» — она кивнула ящером. «Наши вам искренние извинения. Столько планов провалилось от того, что демиан пропал. Да и жаль его все-таки. Столько сделал для всех нас. Мы все понимаем, советник, — сдержанно кивнул Эки Эрош. Мы сами испытываем те же чувства. Мы очень хотели видеть демиана в посольстве хотя бы какое-то время, чтобы юные Таисианы знали, благодаря кому им удалось сделать шаг к дружбе с другими народами. И мы не меньше вашего будем верить и надеяться, что он однажды вернется в таком случае сказал илирик нам надо возвращаться в столицу предстоит много работы значит вот как оно было грустно спросила меня мати я сообщила советникам что желаю начать свое путешествие немедленно так что прихватив с собой три сотни золотых что нам оставили от командировочных демиана мы отправились в путь первые сутки с нами шел кермол но потом попрощался с нами и повернул в город Фрайсаш отправился в столицу с остальными таисианами. Он справедливо решил, что если зеленым таисианам удалось наладить отношения с людьми, то и черных к этому делу тоже надо привлечь. Обоим мы отдали по двадцать золотых, больше они брать отказались. И сейчас мы направлялись в храм сестер. Матика была уверена, что там не помогут полностью разобраться со своим даром. Я и сама была не против. Лишившись магии воздуха и кулона, я чувствовала себя ужасно неполноценной и желала как можно быстрее и лучше овладеть той силой, что мне осталось. «Да, мать печально кивнула я, без аппетита ковыряясь в тарелке с пшенной кашей, которую мы заказали в трактире, что нам попался на пути. Ириния сама выбрала эту судьбу. Мне жаль, что всё так получилось, и своего оружия я лишилась. Хотя это неважно я всё равно обещала душе, что в нём заперта, освобождение после того, как обелиск воздуха будет заряжен. А теперь Иринии нет, браслета нет, и Дэмиана тоже нет. Мне так одиноко и страшно. — Не переживай, Мари, — ласково сказала матика. — Я потому и позвала тебя с собой. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело и как нужна поддержка. — А что насчет фрай Саша, вы? — Сейчас ему не до меня, — отмахнулась я. — У него в посольстве дел по горло... Да и я хочу проверить наши отношения временем. Как знать, быть может, пройдет пара месяцев, и мы уже забудем друг про друга. А если это будет так, зачем кому-то из нас портить себе жизнь, меняя расу? Ведь это выбор на всю жизнь, и обратного пути не будет. Здесь не стоит спешить. Я обязательно увижусь с ним через полгода, и тогда, уверенно, время все расставит по своим местам. Мудрый выбор, улыбнулась мать, прикладываясь к стакану с любимой сладкой водой. «А что вы, Салаэрта?» — спросила я. «Сейчас Салаэрта ждёт долгий путь», — сказала Мати. «Ему предстоит досконально изучить, как работает эта волшебная защита и какие будут последствия её появления. Возможно, она не будет пропускать косяки рыб под водой или стая птиц по воздуху. Это ударит по природе. Но такова цена. А если я буду нужна ему?» Матика вздохнула и сказала. «Он сам меня найдёт».